Страница восемнадцатая, письмо одиннадцатое Христине Даниловне Алчевской, 1882 год, декабря двадцатого, Москва Получив с некоторым недоверием от неизвестного мне лица ваше письмо, я тут же, же по прочтению его почувствовал, что имею дело с человеком искренним и серьезным, и почувствовал себя нравственно обязанным вникнуть в то, что от меня требуется, и исполнить это сколько могу. Прочтя отрывок из школьных заметок, я еще более убедился в этом. А чтение отзывов учениц привело в сильнейшее волнение. Я читал их, плакал от умиления, чего терпеть не могу. Примечание второе. Третье. Успокоившись, теперь пишу вам. Следует ли печатать отзывы рецензентов и библиотекарей? Не знаю, так как не имею образцовых. Боюсь влияния личных вкусов при суждениях. Если рецензии эти только как бы статистические сведения о том, что больше читается и спрашивается, что лучше, полнее рассказывается, тогда это очень-очень важные и полезные сведения. Но достоинство таких сведений тем больше, чем сведения эти независимые от всякой предвзятой мысли. Поль де Коки и Жития святых, положим, разбираются в библиотеке больше всего и пересказываются лучше всего, как ни странно это может показаться. Если положим это так, то это драгоценный материал, из которого могут быть сделаны выводы огромной важности. Но только чтобы выводы не смешивались с делом собирания материала. Собирание же этого материала драгоценно, чрезвычайно важно и может быть сделано именно в таком учреждении, как ваше, и будет тем полезнее и важнее, чем больше будет выбор предлагаемого и чем больше свободы при этом выборе. Что же касается до отзывов учениц, то это и драгоценнейший материал, и вместе самое важное поучение для всякого педагога и писателя, не ограничивающегося при своем писании одной маленькой кликой близких ему людей, но не отзыв. Отзыв, то есть суждение прочитанном человек не испорченный, слава Богу, не может сделать. Тут происходит совершенно обратное. Наша интеллигенция так воспитывается, чтобы уметь не понимать того, что она читает – Судить о читаемом так, что выходит похоже на то, что она понимает. Гимназический курс в этом состоит. Человек же с уцелевшим здоровым мозгом прежде всего старается понять глубже то, что он читает, а понять можно всякую вещь мелко и глубоко. Судить же неспорченный человек и не любит, и не умеет, и потому, по моему мнению, нужны и драгоценны будут во всех отношениях, не отзывы, а различные пересказы ученицами читаемого. В них будет и самый верный, и серьезный отзыв. Сколько раз я замечал в своей практике, все хорошее, все правдивое, гармоничное, меткое, запоминается и передается. Все фальшивое, накладное, психологически неверное пропускается или передается в ужасающем безобразии. Кроме того, пересказывайте эти драгоценны по отношению к русскому языку, которому мы только начинаем немного выучиваться. Боюсь, что я вам говорю то, что вы сами лучше меня знаете, и потому извините меня, что я заболтался. Я так люблю это дело, и письмо ваше так расшевелило во мне старые дрожжи. Итак, я позволяю себе советовать вам напечатать и отзывы учащихся, Преимущественно в форме сведений о том, что больше читается и лучше передается, и отзывы учащихся в форме пересказов прочитанного с наивозможной точностью передачи. Очень благодарю вас за ваше письмо и желаю успеха вашему прекрасному делу. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 18 декабря 1881 года. Алчевская в нем сообщала, что в Харьковской воскресной школе, где она работала, практикуется рецензирование педагогам и учащимися поступающих в библиотеку книг. Эти рецензии предполагалось издать отдельным сборникам, и Алчевская спрашивала совета Толстого, следует ли включить в сборник «Тысячи отзывов учениц». Смотри том 63, страница 110. Второе. К письму были приложены пять отрывков из школьных заметок Учительница Алчевской, содержащих ответ на вопрос «Воспитывает ли воскресная школа? Смотри там же». И примечание третье. Толстой имеет в виду отзывы учениц о его рассказе «Чем люди живы? Не сохранились». Конец примечаний.